У толпы помутилось в глазах от первой крови, а тут из синей грановитой палаты выбегают другие стрельцы и бросаются на Матвеева. Царица и князь Михаил Олегукович Черкасский хотели было защитить его, но стрельцы вырвали у них Матвеева и сбросили на площадь против Благовещенского собора. Тут изрубили его на мелкие части». Центральный государственный архив «Малороссийский приказ». По другим известиям Матвеев, чтобы защитить себя, схватил под руку царя Петра, но стрельцы вырвали его из-под руки царской. Центральный государственный архив «Сношение России со Швецией». 1676 год, 77, 78, 80 и 81 годы. Патриарх хотел было сойти к стрельцам вниз, но ему закричали «Не нужно нам ни от кого никаких советов, время разбирать, кто нам надобен». И, устави перед собою копья, бросились во дворец Искать других изменников Наталья Кириллна, схвативши сына, ушла в грановитую палату И за нею разбежались все Неизвестно, куда попрятались многочисленные царедворцы И вместе воины, ежедневно толпившиеся на крыльце и в передней, а теперь оставившие дворец Они оставили Кремль и Москву во власти рассверепевших стрельцов, на которых обыкновенно смотрели с таким презрением. Оставшись господами во дворце, стрельцы бегали всюду по комнатам царевин. Заглядывали под кровати, перетряхивали перины, рылись в чуланах, забегали в церкви, в алтари, ощупывали престолы и жертвенники, тыкали под них копьями, думая, что там скрылся кто-нибудь из Нарышкиных. Встретили стольника Федора Петровича Салтыкова, приняли его за Афанасия Кириллча Нарышкина и убили. Потом, увидя ошибку, отвезли тело к отцу, известному нам боярину Петру Михайловичу Салтыкову, с извинениями. Старик отвечал «Божья воля!» и велел угостить убийц вином и пивом. В комнате царицы Натальи нашли они Карла прозвищем Хомяка и спросили, где спрятались Нарышкины. Хомяк указал им в сенной церкви Воскресенья под престолом место убежища Афанасия Нарышкина. Стрельцы вытащили его на паперть, рассекли и выбросили на площадь. Ивана Фомяча Нарышкина отыскали в доме его, за Москвою рекою и убили. Убили из знаменитого воеводу двух последних царствований, князя Григория Григорьевича Ромадановского, на которого были злы со времени Чегиринских походов. Любимец спокойного царя Федора Боярин языков скрылся было у духовника своего при церкви Николы на Хлынове, но был предан холопам. Стрельцы привели его к Архангельскому собору и изрубили на часть. Убили думного дьяка, управлявшего посольским приказом, Лариона Иванова и несколько других менее значительных людей. Все эти убийства сопровождались криками любали ли!», обращенными к окружавшему безоружному народу, от которого стрельцы требовали одобрения своим поступкам. Надобно было кричать «Люба» и махать шапками. Кто же не хотел кричать «Люба» или показывал вид сожаления, тех били. Убивши кого-нибудь, волокли в Спасские или Никольские ворота на Красную площадь. Перед телом шли стрельцы, как будто для почета, и кричали «Вот боярин Артемон Сергеевич!» «Вот боярин князь Рамадановский!» «Вот Долгорукий, вот Думный едет, дайте дорогу!» Мы видели, что стрельцы ходили к старому боярину Салтыкову с извинениями, что ошибкою убили сына его. С такими же извинениями явились они и к больному, осьмидесятилетнему Долгорукому, что не удержались в запальчивости, грех попутал, убили сына его, князя Михайлу. Старик спокойно выслушал их извинения. У него даже достало духа угостить их вином и пивом. Но когда убийцы ушли, и к больному князю вошла невестка, вдова убитого, с громкими воплями о муже, Долгорукий сказал ей в утешение. «Не плачь! Щуку-то они съели, до да зуба остались. Недолго им побунтовать!» скоро будут висеть на зубцах по стенам белого и земляного города. Холоп побежал за стрельцами и объявил им, что старик грозится. В ярости воротились стрельцы, стащили больного долгорукого на двор, рассекли на части, выбросили за ворота в навозную кучу и на труп положили соленую рыбу. Целый день 15 мая прохозяйничали стрельцы во дворце и Кремле. Когда смерклось, они разошлись по своим слободам, но в Кремле, Китае и Белом городе оставили крепкие караулы при всех воротах, наказав не пускать никого ни в Кремль, ни из Кремля. 16 мая утром стрельцы с теми же криками при набате и барабанном бое Опять явились у дворца с требованием выдачи Ивана Кирилловича Нарышкина. В противном случае грозили перебить всех бояр. Несмотря на эти угрозы, нарышкины им не выдали, и, подождав до часа пополудня, они по-прежнему расставили везде свои караулы и ушли из Кремля. Иван Кириллович Нарышкин с отцом, братьями, родственниками и сыном убитого Матвеева Андреем артамончем прятались сначала при комнате маленькой царевны Натальи Алексеевны, а потом в комнатах царицы вдовы Марфы Матьевны. Одна только постельница Марфы, Клушина, знала об убежище несчастных. 17 числа на рассвете Клушина отвела их в темный чулан, где они спрятались за перинами и подушками. Дверь чулана по совету Матвеева нарочно оставили отворенную для избежания подозрений. Стрельцы в третий раз столпились у дворца с криком, чтоб выдали Нарышкина, и что на этот раз они без него не выйдут из Кремля. Нет никакой нужды предполагать непременно, чтоб Софья и Милославский с товарищами не хотели успокоиться, пока Иван Нарышкин был в живых что они до такой степени были озлоблены выходками молодого человека, выдававшегося вперед из всей фамилии, но не могшего быть опасным по личным достоинствам. Для них одна половина дела была сделана — Матвеев убит. Оставалось сделать другую — отнять правление у мачехи, что легко было теперь сделать при помощи стрельцов, полновластных господ в Москве.